Глава девятая Трагические события, произошедшие в особняке княгини Рогозиной, отразились на всех его обитателях. Траур и безысходность поселились в нем. Слуги теперь бесшумными тенями скользили по коридорам, а разговоры велись только шепотом, мадам Дабль не стучала тяжелыми каблуками по паркету. Обычно немногословная и холодная, она всхлипывала по углам, утирая глаза влажным от слез носовым платком. Ольга Григорьевна, ощутив свою значимость, не оставляла Анну Павловну одну ни на минуту. Вот теперь Лисина могла сполна отплатить своей благодетельнице за все, что княгиня сделала для нее и Петруши, а, может быть, даже заслужить еще большее расположение княгини. Сейчас ведется столько разговоров о завещании, почему бы не полилеть надежду о солидном наследстве для обожаемого ее сына. Лекарства доктора Линнера поддерживали княгиню в относительно стабильном состоянии. Надо было только не пропускать прием и точно следить за дозировкой. Это Лисина выполняла старательно, не позволяя никому тревожить больную. Единственное, в чем пришлось уступить княгине, так это допустить встречу благодетельницы с мрачным графом Веслоцким. Несчастный человек. Такое имя, такое состояние и такая ужасная реальность. И не мудрено, что граф сделался затворником. Кто ж в таком виде в обществе показываться захочет? От перекошенного злого лица, от стука трости, от порывистых движений графа у Лисиной по спине побежали мурашки. Присутствовать при разговоре Ольге Григорьевне не удалось. Княгиня отослала ее в кухню за горячим бульоном. К счастью, беседа была непродолжительной, закончилась сразу по возвращении Лисиной и приступа у княгини не вызвала. Даже, можно сказать, успокоила Анну Палну, насколько, возможно, при теперешнем положении дел. А как оставил граф княгиню, благодетельница с аппетитом поела, приняла лекарство и вскоре заснула. Покончив с допросом, Елизавета заглянула проведать Варю, но барышня в ее комнате не оказалось. Элиза направилась в комнату бабушки. Еще вчера, сделав выбор в пользу княгини, добронравова и сегодня решила от него не отступать. Кошачьей походкой Лиза шла по коридору второго этажа. — Елизавета Антоновна, постойте! — громкий мужской голос заставил Лизу остановиться у самой двери княгини. Развернувшись, Добронравова увидела спешившего к ней полицейского. Зашипев от возмущения и взмахнув руками, Лиза быстро двинулась навстречу мужчине. — Что вам здесь нужно? — Мне велено привести генерала Зорина. Полицейский в нерешительности остановился. — Здесь вы его не найдете! Продолжающая шипеть, Лиза пошла на него, отчего полицейский попятился сзадом. задом. «В этом крыле только покой княгини, а она больна и нуждается в полной тишине. Убирайтесь отсюда и передайте всем вашим...» Тут Елизавета наконец остановилась, чтобы и носы сюда не совали. Глаза красавицы сверкали настолько яростно, что так и не выяснившему, где же найти на полицейскому, пришлось побыстрее убраться. Генерал в это самое время находился на кухне и завтракал. Давно он не чувствовал себя таким живым, а от этого его аппетит разыгрался больше, чем обычно. Вчерашние события пробудили в зоре недавно забытое чувство опасности, хорошо знакомое всякому военному. Это чувство заставило генерала собраться, подтянуться, ощутить себя готовым в любой момент перейти в атаку. Мундир был усердно вычищен, усы топорщились, придавая старику отважный вид. — Мсье Ришар, позвольте мне в очередной раз выразить восхищение вашим талантом. Уплетая за обе щеки вчерашнего цыпленка в прикуску с пучком зеленого лука, отрапортовал генерал. — Как хорошо, что вы оставили свой сырой Париж и поселились в Москве. Повар, высокий худой француз лет пятидесяти, с изможденным бледным лицом, склонился над кастрюлей и, бормоча что-то себе под нос, бросал в нее щепотки сушеных трав. «Сейчас наверняка в Париже дожди. Самая дурацкая погода, как по мне. Не то, не се. Константин Федорович шумом втянул в себя добрый глоток кроваво-красного вина. Траур не заставил его изменить свои привычки. «А в Москве того, гляди, снег ляжет. Вот красота-то будет. Запряжён Воронова да в саночке. И как помчим с ветерком, а кругом белым-бело от снега». Снег убыца Неожиданно вставил Сильвен Ришар и печально показал на свое лицо. «Он убывает мои глаза. Совсем слепой стал. Нет. Ваш климат не памне. Генерал нахмурился. Он не мог представить себе, как это — не любить русскую зиму. А какая ж зима без снега? Хотя что с этих французов взять? Они с детства к морозам не приучены, вот и мерзнут. Константин Федорович отправил в рот очередной сочный кусочек и вздохнул. Но готовить эти французы умеют. Здесь он спорить не собирался. Да и воевать тоже. На кухню вошла экономка, а с ней полицейский. Вот он, как я и говорила. Кивнув в сторону генерала, мадам Дабль подошла к повару и о чем-то с ним затараторила на французском. — Что такое? Меня ищут? — оживленно засопел генерал. — Полковник Смоловой просит вас прийти в столовую и ответить на несколько вопросов касательно вчерашнего вечера, — вытянувшись по стойке смирно, гаркнул полицейский. — А ведь мне есть, что сказать. Константин Федорович залпом осушил бокал вина и, поднявшись, обратился к экономке. — Распорядитесь для графа Веслоцкого сервировать трапезы в кабинете, где он проживает. Николай Алексеевич просил об этом. — А вот адъютанту его Громову накрывайте за общим столом и ничего не перепутайте. — Не имею такой привычки, — сухо ответила француженка. — Вот и славно. Зорин покинул кухню и направился на собственный допрос. Следуя воле княгини Рогозиной, Константин Федорович, хоть и провел последний час на кухне в окружении пыхтящих кастрюлей котелков, был уже в курсе происходящего в особняке. Полковника Илью Наумча Смоловоба он лично не знал, Но по рассказам начальника московского полицейского управления, с коим генерал водил дружбу и по вторникам частенько игрывал партию на бильярде, с искарем смоловой был отменным. Недюжинные упорство и дотошность, свойственные полковнику, практичность и блестящий послужной список, делали его одним из лучших полицейских Москвы. Именно такой и нужен был, чтобы отыскать злодея. Как вцепиться своей бульдожьей хваткой, Так и не отступит, пока не распутает дело до конца. Но знал Константин Федорович опять же по рассказам приятеля, что с маловому свойственна излишняя прямолинейность суждений. Ухватится не за ту ниточку, упрется и пойдет не в ту сторону, время потеряет. Вот здесь как раз и нужен такой человек, как граф Веслоцкий, с острым подвижным умом и звериной интуицией. Вот зачем княгиня настояла на том, чтобы Николай Алексеевич участвовал в расследовании. Умная женщина, про всех все знает. Такие мысли занимали Зорина по дороге от кухни до столовой. Войдя в переделанное под запросы полиции помещение и раскланившись с полковником, за спиной которого уже сидел граф Веслоцкий, Константин Федорович расположился в кресле. «Итак, начнем», — хрипловато пробасил полковник. — Люди мы с вами служивые, к порядку приученные, а сантименты нам чуждые. — В этом вы правы. Оставим светский тон для обывателей. Генерал провел рукой по усам, отчего они распушились еще сильнее. — Давайте сразу к делу. Смоловой склонил голову в знак согласия и спросил. — Где вы находились с одного часа пятидесяти двух до двух двенадцати сей ночи? Константин Федорович свел брови. «Какая точность?» И оглянув во взглядом столовую, ответил. «Я в это время спал, причем очень крепко». «Кто может это подтвердить?» «Лакей, что проводил меня до комнаты?» «Имени не знаю, но я уверен, что он сыщется, коли искать начнете». Сказано это было небрежным тоном, от которого сдвинул брови уже смоловой. «Шутки шутить, изволите». Полковник вперил взгляд в самоуверенного Зорина. — расскажите мне, что это у вас за маскарад вчера произошел? Зорин выпрямился в кресле, взгляд его сразу потух. Не ожидал он, что таков будет следующий вопрос. — Не зря же вы жалование получаете, — пробормотал он, давая себе паузу на раздумье. — Что ж, расскажу все без утайки. Вдруг это поможет вам душегуба сыскать? Пожевав губу и собравшись с мыслями, Зорин начал. — Вина в этом есть моя. Не надо было на уговоры Анет поддаваться. Весь вчерашний вечер болванчиком скакал между внучкой и бабкой. Примирением делал. — Да вот только что из этого всего вышло. Генерал опустил голову и так сидел молча с минуту. Никто его не тревожил. — Я же как лучше старался, — тихо продолжил Константин Федорович. Не люблю я, когда промеж близких людей ссоры выходят. Анны Павловны здоровье сейчас не лучшее, а я как глянул на нее. Вся белая, ни кровинки. Вот и решил, что весь вечер бегать буду. Вина в рот не возьму, пока не вернется спокойствие в семейство. Генерал горько усмехнулся. Дурак старый. И зачем я полез в это дело? Были бы сейчас обе живы и здоровые». — Так, хватит. Решили же без сантиментов, а сам расклеился. Поднявшись из кресла и встав так, чтобы хорошо видеть лица графа и полицейского, Зорин заговорил. — Вчера после завтрака между княгиней и ее внучкой вышла ссора. Я этого не слышал, но свидетели были. Поговорите про то с Лисинами, матерью и сыном. После ссоры Анет заперлась у себя и не выходила. Княгиня же поделилась со мной причиной. Думаю, для следствия она будет представлять интерес. А суть ссоры вот в чем. Вздумалась наша Аннет послушать, что о ней в ее отсутствии говорят. Хвалят, а ли ругают. Кто да что о ней думает, кто выступает, а кто помалкивает. Скажите, Блаж, Но что для старика Блаж, то для молодого самое важное на свете. Так уж сильно засело это желание у нашей Анюты в сердце что жизни ей уж не мила оказалась. Вот я и подумал, пусть она потешится, послушает, что они в обществе толкуют. Способ, как все организовать, Анюта сама придумала. Генерал уже смотрел только на Веслотского. Поменяться местами с Анной Палной, да прикинуться спящей. Все знали, что к концу ужина княгиня частенько задремывает и пользовались случаем посплетничать. При княгине, конечно, такого никто себе не позволял, Но когда она голову склонит, уснет, значит, тут уж можно пуститься во все тяжкие. Так Анюта выдумала одежды свои на бабушкины поменять, лицо оборками от чепца прикрыть, вот никто ее и не узнает. А мне поручено было разговор об Анет за столом завести, дать гостям высказаться. Смоловой хлопнул себя по лбу от удивления, звук вышел звонкий. «Прошу прощения», — смутился он. «Продолжайте, пожалуйста». «Да здесь, собственно, и продолжать нечего». Зорин понуро опустился в кресло. Анна Павловна была против такого маскарада, но, поддавшись на мои уговоры, сдалась, позволила пошалить внучке. «Да только ни к чему хорошему это, как мы знаем, не привело. Теперь Аннет мертва, а Анна Павловна при смерти. И во всем этом виноват я». В повисшей тишине было слышно лишь шумное дыхание смолового. Полковник бросил потливый взгляд на писаря, а затем протянул одну из вязальных спиц Константину Федоровичу. — Вам знаком этот предмет? Зорин взял металлическую палочку, покрутил ее в пальцах и, пожав плечами, спросил. — Что это? — Вязальная спица. Рука генерала дрогнула. — Так это и есть то, чем закололи Анетт? Не своим голосом просипел Зорин. «Нет, но вы правильно поняли. Точно такую же спицу доктор линар извлек из шеи покойной. Точно такую же. Уж не думаете ли вы, что это Лиза?» вскинулся генерал. «Она свою работу где только не оставляла, все в доме это знали. Любой мог украсть эту ее спицу. Хоть даже и я. Ваш порыв, безусловно, благороден, но Елизавету Антонну никто не обвиняет» поспешил заверить генерала Смоловой, но через непродолжительную паузу добавил. «Во всяком случае, пока. И вас, кстати, тоже. Хотя мне доподлинно известно, что убийца проживает в доме постоянно. Этому есть неоспоримые доказательства». Полковник взглядом указал на два листка со списками имен на столе. «Один из них и есть наш убийца. И именно в связи с тем, что злодей скрывается среди самых близких, Не знаете ли вы, Константин Федорович, кто наследует состояние княгини Рогозиной в случае ее смерти? Кому от этого самая большая выгода? Зорин сидел совсем сбитый с толку. По его уразумению, в вопросах полицейского не было никакой логики. В надежде найти хоть немного ясности, Константин Федорович умоляюще посмотрел на Веслоцкого, затем на Смолового и опять на графа. Совсем запутались, старика. Покачивая головой, пробормотал он. «Граф здесь всего лишь наблюдатель», — недовольно пробасил смоловой, проследив взгляд Зорина. «Я вам сам все растолкую. Мы считаем...» — полковник осекся. «Я считаю, что убивать Анну Сергеевну никто не собирался. Злоумышленник, как и все на приеме, поддался обману с маскарадом, не заметил подмены. И считая, что перед ним сама княгиня Рогозина убил ее...» — Вот почему я спросил вас о наследниках Анны Павловны. Зорин застонал и закрыл лицо руками. — Да как же это! Тяжело вздохнув, генерал тихо, но очень четко перечислил. Главной наследницей Анны Павловны была записана Анюта Белецкая. Ей перешло бы все имущество и около двух третей денег. Далее по пятьсот тысяч наследуют Борис и Елизавета Добронравовы. Смоловой не совладав с удивлением, присвистнул, но тут же извинился и замолчал. Остальные наследники получат незначительные суммы от одной до десяти тысяч рублей. Всех не упомню, но коль речь зашла о проживающих здесь, то в наследниках точно Лисины Ольга и Петр. Мелех, Варвара, ваш покорный слуга, генерал склонил голову. И слуги, конечно. Экономка, садовник, горничный, лакей, повара. Пожалуй, здесь все что-то дополучат в случае смерти княгини. Так, так. Забарабанил пальцами по столу с маловой. Выходит под подозрением все.